«Составитель», потому что слог не имел никакого определенного характера и мог принадлежать одинаково как государственному сановнику, так и низшему чиновнику. «Песец», потому что на двух с половиной листах почерк на образец старинного не только был совершенно однообразно выдержан, но и не представлял никакого следа особенного усилия или даже вида подделки. Донос начинался так. Ваше Императорское Величество, принимая отеческие попечения к искоренению зла, существующего в делах по гражданской части, изволите назначать частое аббревизование губерний через господ сенаторов. Таковые благодетельные меры, если не вовсе искореняют зло по губерниям, то, по крайней мере, уменьшают оное. Напротив того, зло, существующее подли вас, государь, и в таком месте, которое имеет влияние на все государство, оставаясь многие годы безнаказанно, превосходит ныне всякое вероятие. С того времени, как поручено Гежелинскому управление делами комитета господ-министров, злоупотребления и беспорядки водворились в делах комитета. Затем очень пространно исчислялись все упущения и злоупотребления обвиняемого. Вот вкратце сущность главных статей. Первое. Дела отделяются во множестве из общих журналов в особые не для скорейшего решения, а понебрежению заняться их обработкой, чаще же для задержания их из корыстных видов. Потом они лежат по нескольку лет и получают по нескольку резолюций. Докладывая их повторительно в разные заседания при разных членах, Гежилинский выбирает любую ему резолюцию. Дела эти не показываются им ни в каких отчетах и считаются в виде оконченных, как только раз заслушаны в комитете. Второе. Когда подошедшим жалобам государь потребовал ведомость всем неоконченным делам, то Гежилинский показал в ней только те, по которым надеялся вывернуться из беды. Третье. Гежелинский обманывает государя и другими путями. По ходатайству цесаревича Константина Павловича военный министр представил еще в феврале 1829 года о награждении чином при увольнении от службы шестого класса Шаганова. Продержав это представление около полутора лет, И, наконец, доложив комитету только 28 июня 1830 года, гежилинский отметил его в мемории, поступившем в комитет 24 того же июня. По возвращении же мемории от государя приказал писавшему ее чиновнику почистить это ложное число и выставить настоящее, то есть 12 февраля, 1829 года. Причем подправлен и собственноручный знак государя, сделанный под положением комитета карандашом в означении высочайшего согласия. Четвёртое. Почти в каждом журнале после уже подписания его членами Гежилинский марает резолюцию в желательном для него смысле. После чего журнал приказывает вновь переписать, пришив к нему из прежнего только последний лист, на котором находятся подписи членов. Пятое. От произвольного распределения занятий одни из чиновников канцелярии комитета обременены делом, тогда как другие при большом жаловании совершенно праздны. Так чиновник, Несущий с 1826 года звание хранителя архива и казначея занят всегда или перепиской, или другим посторонним делом, а между тем архив и казначейская часть в самом жалком положении. Ордера на выдачу жалования чиновникам Гежелинский недавно подписал вдруг за несколько лет задними числами, после чего Все чиновники за то же время очистили расходные книги своими расписками. Шестое. Разные требования министров, накопившиеся за год, за два и даже за пять лет, лежат у Гежелинского без всякого ответа и исполнения. Седьмое. гежилинский представя государю о необходимости для успешнейшего хода дел нанять дом, в котором он мог бы помещаться с некоторыми чиновниками, и спросил на это по 15 тысяч рублей в год. Но вместо того нанимает квартиру только для себя и своих родственников за 5 тысяч рублей».